16 августа 1941 года. После упорных и тяжёлых боёв немцы взяли Новгород. Ничего, мы его отвоюем у губных гармонистов. Вырывать нашу землю не велено, а отвоюем после упорных и тяжёлых будущих боёв.